«Надо спросить у папы, когда он придет с работы», — решает Чиш. «Пусть поищет ту книгу в библиотеке. Наверняка в университетских фондах есть сборник японских сказок, а в нем та самая сказка. Там до сих пор хранится много восточной литературы, тысячи книг. То и дело кто-то пишет петиции, мол, все их нужно изъять, не только китайские, японские, камбоджийские и прочие, но даже книги о странах Востока». В новостях Китай называют серьезнейшей извечной угрозой. Политики опасаются, что книги на восточных языках могут содержать антиамериканские призывы и даже зашифрованные послания. Иногда родители жалуются, если их дети решают изучать китайский язык или историю Китая. В университете им должны образование дать, а не мозги промывать. Каждый раз эти новости попадают в университетскую газету. Потом на телевидение. В конгрессе кто-то произносит гневную речь о том, что университеты — рассадники вредной идеологии. Проректор отвечает публичным заявлениям в защиту библиотечного фонда. Чиш все это видит в газетах, когда папа их листает. Если мы чего-то боимся, тем более стоит это глубоко изучить. Пусть папа просто проверит, посмотрит, сохранилась ли книга, и если да, принесет чижу на денек. И не придется говорить ни о письме, ни о маме. Ему нужна только книга, только сказка про мальчика и кошек. Ну что тут плохого? Она ведь даже не китайская. Вот придет с работы папа, и он спросит. Но папы все нет и нет и нет. Они живут без телефона. От городских номеров все давно отказались. В общежитиях кабели оборваны много лет назад. Делать нечего. Придется ждать. Вот на часах уже шесть, семь. На ужин они опоздали. В столовой уже достают отпаренные кастрюли, ссыпают в помойные ведра засохшие объедки, оттирают до чисто столики. Чиж смотрит из окна, как гаснут огни в столовой, один за другим, и страх запускает ему в сердце тонкие щупальца. «Где папа? Вдруг что-то случилось?» В девятом часу... Ему вдруг вспоминается сегодняшний поход в библиотеку. Надпись «Ничего не найдено» на мониторе школьного компьютера. Как миссис Поллард щелкала ручкой у него за спиной. Как библиотекарша спрятала в карман непонятную бумажку. И полицейский с дубинкой в общественном саду. И Сэдди, и ее мама, которая задавала вопросы, вникала в тайны. «Всегда кто-то за тобой следит», — понимает Чиш, — И если кто-то его видел, вдруг папу обвинили. Вдруг папу... Ближе к девяти он слышит, как внизу скрипит дверь. Потом захлопывается. Лифт уже три дня не работает. И стучат по коридору шаги. Папа... Чижа так и тянет, бросится ему навстречу, как раньше, когда он был совсем маленьким и едва мог обхватить руками папины колени. И думал, что папа... Самый высокий человек на свете. Но папа так устал, вымотался, взмок после подъема по лестнице, что чиж не решается, будто тронь папу, и тот не удержится на ногах. «Ну и денек», — вздыхает папа. «Из ФБР к нам заявились, сразу после обеда». Чижа бросает в жар, потом в холод. Наводит справки об одной преподавательнице с юридического. Потребовали список всех книг, что она брала в библиотеке. А когда список принесли, им и сами книги понадобились, все до единой. Шесть с половиной часов искал. 422 книги. Чиш шумно втягивает воздух. Только сейчас он понял, что все это время не дышал. «А зачем им книги?» — спрашивает он осторожно. Еще неделю назад он не задал бы этот вопрос. Неделю назад это его не испугало бы, даже не удивило. «Может быть», — приходит ему в голову, — «может быть, удивляться тут и нечему». Папа ставит на пол сумку, со звоном роняет ключи на столику у двери. Она пишет книгу о поправке номер один и пакте. «В этом и дело», — объясняет папа. Подозревают, что ее исследования финансируют китайцы. Воду мутят. Папа не спеша снимает галстук. Это правда? спрашивает Чиш. Папа смотрит на него. Никогда еще Чиш не видел его таким измученным. Впервые он замечает седину у папы в волосах. Морщинки в уголках глаз, будто дорожки от слез. Честно? переспрашивает папа. Скорее всего. Нет, но подозрения у них имеются. Посмотрев на часы, папа заглядывает в буфет. Там шаром покати, только початая банка арахисовой пасты. Хлеба нет. Сходим куда-нибудь поужинаем, предлагает папа. Они сбегают вниз по лестнице и идут в пиццерию в нескольких кварталах от городка. Папа не любитель пиццы. Мол, сплошной жир, нельзя есть столько сыра. Но время позднее. Оба проголодались, а пиццерия открыта до девяти, и ближе ничего нет. Парень за стойкой принимает у них заказ и ставит в микроволновку четыре куска пиццы. А Чиж с папой ждут, прислонившись к липкой стене. В животе у обурчит. бурчит. В приоткрытую дверь веет ночной прохладой. На окне трепещут листки с объявлениями. Найден кот, Уроки игры на гитаре. Сдается квартира. В углу, прямо под ярлычком сан инспекции висит табличка с американским флагом и девизом «Боже, благослови всех преданных американцев!» Точно такая же красуется почти в каждой витрине. Продается во всех городах, а деньги направляют на помощь народной дружине. На те немногие заведения, где ее нет, смотрят косо. «Разве вы не преданные американцы? Вам что, на табличку денег жалко?» «Не хотите поддержать народную дружину?» Тикает большая стальная микроволновка, пышет паром. За стойкой кассир, опершись локтем о кассовый аппарат, листает ленту в телефоне и ухмыляется. Без восьми минут девять заходит старик. «Азиат!» В черных брюках и белой рубашке с воротником на пуговках, волосы с проседью, аккуратная стрижка. «Китаец? Филиппинец?» Чиш не умеет их различать. Старик кладет на прилавок свернутую пятидолларовую бумажку. «Кусочек пепперони, пожалуйста». Кассир, даже не обернувшись, отвечает. «У нас закрыто». «Закрыто? Что-то не похоже». Старик взглядом указывает на чижа с папой. Папа, шагнув в сторону, заслоняет собой чижа. «Они-то здесь?» — говорит старик. «У нас закрыто», — повторяет кассир громче и продолжает листать ленту. По экрану текут рекой сообщения, картинки. Папа легонько толкает Чижа в плечо. Как на улице, если рядом полицейский или авария. Это значит... Отвернись, не смотри. Но на этот раз Чиж и не думает отворачиваться. Любопытство тут ни при чем. Это необходимость. Печальная необходимость. Знать, что за незримая опасность притаилась рядом. «Мне бы пиццы кусок, вот и все», — говорит старик. «Я с работы, голодный». Он придвигает купюру поближе к кассиру. Руки у него в мозолях, пальцы скрюченные, старческие. «Наверное, чей-нибудь дедушка», — думает Чиж. «А за этой мыслью следует другая. Если бы у него был дедушка...» Он был бы похож на этого старика. Кассир откладывает телефон. «Вы что, по-английски не понимаете?» Говорит он ровным голосом, будто о погоде. «На Массачусетс-авеню есть китайский ресторан. Хотите есть? Идите туда. Жареного риса возьмите или спринг-роллов. А у нас закрыто». Он смотрит на старика ледяным взглядом, скрестив на груди руки поучительски. И что же теперь делать? Чиж будто прирос к месту. Ему остается только смотреть во все глаза. На старика, застывшего, стиснув зубы, в воинственной позе. На кассира в футболке с жирными пятнами, на его мясистые лапищи. На папу, который, прищурившись, разглядывает объявление на окне. Точно сегодня обычный день, и ничего не происходит. Хоть бы старик ответил колкостью, или съездил бы кассиру по ухмыляющейся роже, или на худой конец ушел, пока кассир не сказал или не сделал чего-нибудь похуже, пока он не пустил в ход свои ручищи, которыми украшает тесто, лепит из него что хочет. Время будто натянутая струна. И старик молча забирает с прилавка деньги, прячет обратно в карман. Отвернувшись от кассира с его ухмылкой, смотрит на Чижа, долго и сурово. Потом на папу, и что-то шепчет папе, а слов чиш не понимает. Слов этих чиш не слышал никогда, даже язык ему не знаком. Но по лицу папы видно, что он не просто узнал язык, а понял, понял, что сказал старик. Что-то подсказывает Чижу, что речь о нем. Недаром старик так смотрел на него, потом на папу, пронизывая взглядом до самых костей. Но папа не отвечает, даже не шевелится, лишь поспешно отводит глаза. Старик выходит с гордо поднятой головой, и только его и видели. Звякает таймер, и кассир открывает микроволновку. Учежа перехватывает горло от дымного жара. — Что за люди? — говорит кассир. — Нет, ну в самом деле... Просунув в огненную пасть микроволновки длинную деревянную лопатку, он достает пиццу, кладет в коробку и, прищурившись, смотрит на Чижа, потом на папу, будто где-то уже их видел, и сует им коробку с пиццей. «Всего доброго!» И папа, взяв коробку, ведет Чижа к выходу. «Что он сказал?» — спрашивает Чиж, когда они уже стоят на тротуаре. «Тот старик! Что он сказал?» Пошли же, торопит папа. Идем ной, скорей домой. На переходе они пропускают патрульную машину с выключенными фарами. В общежитии они заходят ровно в девять, под бой часов с колокольни напротив. И вот они уже в квартире, а папа все молчит. Оставив на кухонной стойке коробку спицей, снимает туфли, да так и стоит, глядя в одну точку. Кантонский. Произносит, наконец, папа. Он говорил по-кантонски. «Но ты его понял!» — удивляется Чиж. «Ты же не знаешь кантонского!» Даже не успев закончить фразу, Чиж уже сомневается в своих словах. «Нет, не знаю!» — огрызается папа. «И ты не знаешь!» «Ной, слушай меня очень внимательно!» «Все, что связано с Китаем, Кореей, Японией и так далее. От всего этого надо держаться подальше. Услышишь, что кто-то говорит о Востоке или на восточных языках, сразу уходи. Понял?» Он достает из коробки ломтик пиццы для чижа, потом для себя и плюхается на стул, даже не взяв себе тарелку. Чиж вдруг понимает... что за этот час папа дважды поднялся по лестнице на десятый этаж. «Ешь», — говорит папа ласково, — «а то остынет». Теперь Чиш понял. Не станет папа искать эту книгу, даже если попросить. Нужно самому придумать, как ее добыть. Попасть в университетскую библиотеку непросто, да и всегда было непросто — Там хранятся старинные книги, очень ценные. Библия Гутенберга, первая фолио Шекспира. Папа когда-то рассказывал, хоть Чиш лишь смутно представлял, что это значит. Множество уникальных старинных документов, и даже, папа зловеще пошевелил пальцами, даже анатомический атлас в переплете из человеческой кожи. Папа тогда только что перешел на новую работу. Из преподавателя лингвистики... в библиотекаре, а девятилетний Чиш, новоиспеченный циник, не слушал, решив, что папа набивает цену своей работе. Зато Чиш знает, что для входа в библиотеку, эту мраморную громаду, пригвоздившую к земле угол университетского двора, точно гигантская пресс-папье, нужна магнитная карта, а в хранилище с запутанным лабиринтом стеллажей пускают только сотрудников. Но когда Чиж был младше, по выходным папа брал его с собой в хранилище, где стояли тележки с книгами, ждавшими, когда их расставят по местам. «Если хочешь, помогай», — предлагал папа, и раз-другой Чиж помогал, толкал тележку узкими проходами в поисках нужного места, щелкал допотопным выключателем в коридоре, чтобы зажегся свет. Пока папа обводил взглядом полки и выдворял на место книгу за книгой, Чиж трогал корешки со стертой позолотой, вдыхая особенный библиотечный дух. Запах пыли, кожаной обивки и подтаявшего ванильного мороженого. Теплый запах, словно аромат чьей-то кожи. Его и убаюкивала, и будоражила сумрачная тишина, что окутывала библиотеку. Точно ее накрыли шерстяным одеялом, а под ним лежит что-то большое, ждет своего часа. И не было конца края с топком, который нужно разбирать, упорно восстанавливая порядок. И голова шла кругом от мысли, что за этой полкой еще сотни полок, тысячи книг, миллионы слов. Бывало, поставит папа на место книгу, выровняет корешки. А чижа так и подмывает взять и смахнуть все книги с полки. Пусть посыплются, словно костяшки домино, нарушив удушливую тишину. Это желание его страшило. И он под разными предлогами старался не ходить в хранилище. Дескать, устал. Лучше ему посидеть в служебной комнате или остаться дома, поиграть. В библиотеке Чиж не был уже несколько лет. В прошлый раз он сюда приходил, когда ему было десять. Вечером, пока папа чистит зубы, Чиж роется у него в портфеле. Привычка у папы — вторая натура. Магнитная карточка у него всегда в одном и том же месте, в наружном кармане портфеля. Спрятав карту в задний карман брюк, Чиж застегивает на портфеле молнию. Утром папа никогда не проверяет, на месте ли карта. Вот уже три года с утра она там же, куда он ее положил с вечера. Завтра, когда он придет на работу, карты там не окажется в виде исключения. Но охранник папу знает, запомнил за столько лет, И пропустит, тоже в виде исключения. А вечером папа придет с работы, примется всюду искать карточку и найдет под столом, куда всегда ставит портфель. Должно быть, промахнулся мимо кармана. Подумает он и успокоится. Первая часть плана удается на славу. После школы Чиш идет к университету, взбирается по крутой, словно горный склон парадной лестнице библиотеки. В вестибюле он напускает на себя Деловой, чуть недовольный вид, как у студентов И проворно вставляет в сканер папину карточку Вспыхивает на турникете зеленый огонек И Чиш проходит, не задерживаясь, не оглядываясь Как будто торопится навстречу важным знаниям Охранник даже головы не поднимает от монитора Еще вопрос Как пробраться в хранилище? Раньше, рассказывал папа Туда пускали всех подряд. Заходи, броди где хочешь, смотри любые книги. Теперь посторонним туда вход запрещен. Нужно заполнить требования, объяснить, зачем тебе книга, предъявить документы. И если причина достаточно веская, скажем, исследование экономических предпосылок кризиса или выработка новых стратегий для поиска внутренних врагов, папа или другой библиотекарь принесет тебе книгу из хранилища. Папа не объясняет, почему так, но Чиш понимает — из-за пакта. Из-за него многие книги теперь заклеймили как опасные, и если такие держать, то вне досягаемости. Чиш заходит в читальный зал, смотрит на дверь в хранилище напротив. Из-за угла выезжает скрипучая тележка. Ее толкает знакомая библиотекарша Дебби. Когда-то, в те еще времена, когда он приходил сюда с папой, Она угощала его и рисками в золотых обертках. Оказывается, она ничуть не изменилась. Все тоже длинное свободное платье, седые волосы, взбиты немыслимым облаком. И Чижа она наверняка узнает, хоть он и заметно подрос. Чиж тут же ныряет за одну из кабинок с компьютерами, и Дебби со своей скрипучей тележкой проплывает мимо, оставив за собой табачный шлейф. Запах напоминает Чижу кое о чем. Деби, заядлая курильщица. Стоит ей зайти в комнату для персонала, все принюхиваются, не пожарли. Вообще-то курить в здании запрещено. Полагается отойти на 15 метров, но никто запрет не соблюдает. Дэбби и другие курильщики выскакивают на улицу с черного хода, подперев кирпичами обе двери, внутреннюю и наружную, и жмутся к стене, пока не погаснут сигареты. И точно так же украдкой возвращаются». Папа частенько жаловался на запах в коридоре, а заодно читал чужу лекции о вреде табака. «Видишь, как люди катятся по наклонной? Стоит втянуться, и уже не отвыкнешь». Как только дыб без тележка исчезает из виду, чиж бежит по лестнице к черному ходу. Таблички на двери нет, но он уверен, что попал куда нужно. Прямо напротив запасной выход с табличкой «Не открывать». а главное, под дверью лежит искрушенный красный кирпич. Остается ждать и надеяться на удачу. Чиж прячется за углом. Если кто-нибудь появится, он сделает вид, что идет в туалет или из туалета. Проходит двадцать минут. Никого. Теперь понятно, почему именно это место облюбовали курильщики. Наверху все шмыгают туда-сюда, а здесь, внизу, считай, не души. И когда Чиж уже подумывает уйти, скрипит тяжелая дверь и стучит о каменный пол кирпич. Спустя секунду открывается вторая дверь, наружная. И в нее врывается уличный шум, свист ветра, птичий щебет, чей-то далекий смех. Чиж заглядывает за угол. Наружная дверь подперта кирпичом. Кто-то вышел покурить, и, как и надеялся Чиж, дверь хранилища тоже приоткрыта. Времени в обрез. Чиж бесшумно крадется по коридору, приоткрывает чуть шире внутреннюю дверь, она тихонько скрипит, и Чиж смотрит через плечо, не заметил ли его курильщик. Нет, не заметил. Чиж, вдохнув поглубже, проскальзывает в хранилище. Он не сразу понимает, где он. Все названия книг на полках на чужом языке. Чиж даже не знает, как они читаются. валоны умысл!» И пытание задавано собье. Юркнув в ближайший проход, Чиж спешит наверх, подальше от двери. Сейчас вернется курильщик, нельзя попадаться ему на глаза. Тишина в хранилище особенная. Настороженная, тревожная, почти хищная, готовая заглотить любой твой шорох. Мимо спешит сотрудница с бумагами в руке и с книгой-подмышкой обводит взглядом полки. Дождавшись, когда она отвернется, Чиш идет дальше. «Где-то здесь должна быть электронная справочная». «Да, вот она, в углу». Чиш подбегает, стучит по клавиатуре. «Мальчик, который рисовал кошек». Спустя время на экране высвечивается номер. Записав его на бумажке, Чиш смотрит на схему возле монитора, водя по ней пальцем. «Уровень D, нижний этаж, минус четвертый подземный, юго-западный сектор». Прежде чем уйти, Чиш, не удержавшись, набирает еще одно заглавие. «Пропавшие наши сердца». И снова приходится ждать, на сей раз дольше. И вместо номера вспыхивает сообщение «Изъято». Чиш, вздохнув, очищает экран и с бумажкой в кулаке устремляется к лестнице. «Лестница ведет не в тот конец здания». не в юго-западный сектор, а в северо-восточный. Зато на уровне «Д» никого нет, и на том спасибо. Освещены только главные коридоры, да и то еле-еле. В поперечных проходах тьма кромешная. Только сейчас он понял, какая библиотека огромная. Размером с целый городской квартал, с километрами полок. Приходит на ум давние папины слова. «Полки здесь, не просто полки». а несущие конструкции, на них держится здание. Проще всего, — решает Чиш, идти краем, ведь если пытаться пересечь зал наискосок, недолго и заблудиться. Он осторожно пробирается вдоль стены в нужную сторону. Путь не такой прямой, как он надеялся, то и дело приходится огибать баррикады из столов и стульев. Сверху с уровня «Г» доносятся шаги, щелкает обогреватель, и сквозь решетку в полу врывается нагретый воздух, словно фонтан горячего источника. Чиж проходит мимо полок, тычет пальцем в пустоту на месте изъятых книг. Здесь книги пострадали меньше, чем в публичной библиотеке. Там на некоторых полках больше половины места пустует. Но и здесь почти на каждой полке не хватает одной или нескольких книг. Интересно, Кто решил, какие книги хранить опасно? Кто искал приговоренные книги и, словно палач, вез их на расправу? Неужели папа? Возле нужной полки Чиж сбавляет шаг, пробегает взглядом номера на корешках аккуратно расставленных книг от большего к меньшему. А, вот она, тоненькая, желтая, даже на книгу не тянет, чуть потолще журнала. Чиж едва ее не проглядел. Поддев книжку пальцем, Чиж достает ее с полки. «Мальчик, который рисовал кошек» — японская народная сказка. Книгу эту он видит впервые, но с одного взгляда на обложку понимает — та самая японская сказка. Но его мама, китаянка, где-то ее услышала или прочла, запомнила и пересказала. На обложке нарисована акварелью «Мальчик-японец» с кистью в руке. Он выводит на стене огромную кошку. Пожалуй, он чем-то смахивает на чижа. Чернявый, вихрастый, с темными глазами и носом пуговкой. Мамина сказка полузабытая, оживает в памяти. Будто ее положили в мешок и спрятали подальше, а он достал и распаковал. Мальчик. Один бродит где-то далеко от родных мест. Заброшенный дом в темноте. Из-под кисти мальчика выходят кошки одна за одной. Трясущимися руками Чиш с трудом открывает книгу. Страницы под обложкой мягкие, как шелк. Да, та самая. Он почти у цели. Разгадка проступает из мглы, обретает контуры. Сейчас он прочтет и вспомнит. Вспомнит мамину сказку и чем она кончилась. И все поймет. Тут кто-то кладет руку ему на плечо. Чиж оборачивается. Папа. Мне разрешили самому тебя забрать. Вместо охраны. Как же он не подумал. Конечно, в библиотеке есть камеры. И от них не укрылось, что кто-то проник сюда с папиным пропуском вскоре после того, как папа сама дисциплина «Сообщил, что потерял карточку». «Папа», — начинает Чиш, — «я просто хотел...» Папа молча отворачивается, прямой и сердитый, и Чиш следует за ним мимо стеллажей в служебную комнату с бесконечными рядами тележек, а там поджидают два охранника. Пока они не обернулись, Чиш успевает спрятать книгу под футболку и заткнуть за пояс джинсов. «Все хорошо», — Говорит папа, не дожидаясь вопросов охранников. «Это мой сын. Так я и знал. Я положил по ошибке карточку к нему в сумку, а он пришел отдать». Чиж, не дыша, изучает линолеум под ногами. Папа даже не спросил, что он здесь делает. А папино объяснение звучит неубедительно. «С чего бы ему искать отца в хранилище? Разве можно в этом лабиринте найти человека?» Охранники, кажется, почти готовы поверить. Один наклоняется ближе и, щурясь, вглядывается чужу в лицо. Чиж пытается изобразить невинный вид, а руки сами собой сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони. Папа хохочет. Громкий, натужный смешок отдается в комнате эхом и замирает. «Хотел как лучше!» — Да, Ной, но вы не беспокойтесь, теперь он все понял. Он хлопает чижа по плечу, и охранники нехотя кивают. — В следующий раз, — говорит один, — подойди к стойке администратора, ладно, малыш, и папу вызовут. У чижа ноги подкашиваются от облегчения. Кивнув, он отвечает с запинкой, — Да, сэр. Судя по тому, как папа стиснул ему плечо, именно так он и должен ответить. Дождавшись, когда уйдут охранники, Чиж достает из-под футболки книжку. «Папа!» — шепчет он, и голос дрожит. «Папа, можно?» Папа лишь мельком смотрит на книгу, даже на Чижа он почти не смотрит. «Положи на тележку», — отвечает он тихо, — и ее вернут на место. Пойдем. Лишь однажды Чиш попал в беду. Обычно он следует папиному совету. «Не выделяйся, не поднимай глаз. И если видишь, что где-то что-то неладно, разворачивайся и уходи. Понял?» Сэдди это выводила из себя. Сэдди, едва почуяв неладное, брала след, словно гончая. «Чиш!» — говорила она. «Ну что ты трусишь?» В тот раз она не смогла пройти спокойно мимо плакатов — что висели и сейчас висят по всему городу, в витринах магазинов, на досках объявлений, даже на окнах домов. Всех призывают к патриотизму. Напоминают, что за соседями нужен глаз да глаз, а обо всем подозрительном надо сообщать, куда следует. Все это работа известных художников. Хоть сейчас на выставку. Красно-бело-синяя плотина на широкой желто-бурой реке. В плотине едва заметная трещинка. Сегодня трещина, завтра пропасть. Блондинка с телефоном возле уха выглядывает из-за занавески. Предупрежден, вооружен. Два дома через белый дощатый забор из рук в руки передается взятка. Смотри, чем занят сосед. И внизу на каждом плакате надпись жирным шрифтом «Пакт». В тот день Сэдди буквально на минуту задержалась возле ряда плакатов на автобусной остановке, ковырнула один пальцем. Клей посыпался белыми крошками, словно мел. Тем же вечером в квартиру к ним явились двое полицейских. «Нам сообщили», — начал один, «что ваш сын сегодня в составе преступной группы портил плакаты на тему общественной безопасности». А это Сэдди, достав из кармана джинсов маркер, Замалевала призывы к бдительности и единению. «Группа», — повторил папа. «Что еще за группа?» «Конечно», — продолжал полицейский, «мы хотим разобраться в причинах. Что ему внушают дома, раз он позволяет себе столь непатриотичные и, прямо скажем, опасные поступки?» «Это все твоя Сэдди, да?» — спросил папа, на этот раз у Чижа, и Чиж промолчал. «Мистер Гарднер», — продолжал полицейский, — «мы изучили ваше личное дело. И, учитывая биографию вашей жены, папа не дал ему договорить. Она нам теперь чужой человек», — отрезал он. «У нас с ней нет ничего общего. С тех пор, как она ушла, нас больше ничто не связывает». «Папа все равно, что ударил маму. Прямо здесь, у чижа на глазах». И нам совершенно чужды ее радикальные взгляды, продолжал папа. Совершенно чужды. Он глянул на чижа и чиж вытянулся, будто кол проглотил и кивнул. Мы с Ноем понимаем, что пакт защищает нашу страну, продолжал папа. Не верите? Посмотрите. В последние два с половиной года я постоянно жертвую деньги группам безопасности и единения, а Ной... Круглый отличник. Дурным влиянием у нас в семье и не пахнет. «Ну, хорошо, допустим», — ответил полицейский. «Но ваш сын и вправду испортил плакат в поддержку пакта». Он впился глазами в папу, будто ждал ответа. Чиж заметил, как папин взгляд метнулся к кухонному шкафчику, где у них хранится чековая книжка. Он знал, что в библиотеке платят мало. В конце каждого месяца папа просиживает по часу за столом, скрупулезно подсчитывая расходы. Наверняка он сейчас прикидывает, сколько нужно денег, чтобы откупиться. И им точно не хватит. «Это все та девчонка на него дурно влияет», — сказал папа. «Та, у которой родители лишены прав. Сэдди Гринстайн. Тяжелый случай». Чижа передернула. Но ну как же, мы с ней уже знакомы». подтвердил полицейский. «Вот откуда все идет. Знаете ведь, как мальчишки в его годы себя ведут. Девчонки их могут подбить на любую пакость». Папа тяжело опустил руку чужу на плечо. «Постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Мы — благонадежная семья». Полицейский замялся, и папа почуял его нерешительность. «Мы очень благодарны вам». «И всем, кто нас бережет», — сказал папа. «Ведь если бы не вы не знаю, что бы с нами было?» «Ничего хорошего», — кивнул полицейский. «Это уж как пить дать». «Ну что ж, вот и разобрались. Недоразумение только и всего. А ты, малыш, больше не хулигань, ладно?» После ухода полиции папа сжал виски, будто у него голова разболелась. «Ной!» — сказал он после долгого-долгого молчания. «Чтоб это было в первый и последний раз!» Папа открыл рот, будто что-то хотел добавить, но тут же весь обмяк, словно палатка, у которой завалились колышки. «Что именно в последний раз?» — гадал Чиш. «Портить плакаты? Разговаривать с полицией? Попадать в историю?» Наконец папа открыл глаза. «Держись подальше от этой Сэди, сказал он, выходя из комнаты. «Прошу тебя». И на другой день Чиж не сел с Сэдди за одну парту, не стал с ней обедать и неделю с ней не разговаривал. А потом она не пришла в школу, и никто не знал, куда она пропала. Папа, не говоря ни слова, спускается по лестнице, выходит из библиотеки в университетский двор чиш молча плетется за ним следом домой хоть сейчас разгар дня, и у папы еще два с лишним часа рабочего времени даже глядя папе в спину чиш видит что он не в духе у папы такая походка только когда он сердится угловатая механическая точно он проржавел насквозь чиш тащится позади и все сильнее отстает Сначала на несколько шагов, потом на полквартала. Чем дальше, тем больше. Если плестись еще медленнее, может быть, они никогда не дойдут до дома и не придется иметь дело с папой, и никогда не состоится у них тяжелый разговор. На подходе к общественному саду папа впереди уже почти на целый квартал, и издали он кажется чужим человеком. Просто какой-то дядька с портфелем в коричневом плаще и не скажешь, что они родные люди. В библиотеке чишу ловил в папином голосе. Кроме гнева, кое-что другое, резкое, чему не может подобрать название. И вот, наконец, он понял, что это. Страх. Тот же неприкрытый, безумный страх, как тогда во время разговора с полицией из-за плакатов. Едкий, с привкусом металла, сжимающий, словно когтистая лапа. Чиж снова устремляет взгляд на три раскидистых дерева. Еще недавно они стояли красные, а теперь там, где сломаны ветки, будто шрамы. «Такая рана, — рассказывал ему папа, — никогда до конца не заживет. Сверху нарастет кора, а под ней останется след. И если дерево спилить, то увидишь темную отметину поперек годовых колец. Чиж в задумчивости налетает на прохожего, грузного, сердитого, спешащего. «Эй, смотри, куда прешь, китайоза!» слышит Чиж, и чья-то ручища толкает его, валит на землю. Все происходит так быстро, что Чиж сначала не понимает, в чем дело. Понимает лишь потом, лежа на сырой траве, задыхаясь с заляпанными грязью локтями и коленками. Его обидчик... удирает, прикрыв ладонью расквашенный нос. На тротуаре алеет большая капля, будто мазнули краской по бетону. А над чижом склонился папа и смотрит на него, словно с большой высоты. «Ты цел?» Чиж кивает, и папа протягивает ему руку со сбитыми костяшками. И Чиж неожиданно видит, какой папа большой, хоть это и не бросается в глаза. Тихий, с застенчиво опущенными плечами. Он кажется ниже ростом. Но в студенческие годы он бегал кросс. Он высокий, плечистый, выносливый. Успеет добежать до сына, если тот в опасности. У него хватит сил врезать обидчику. «Пойдем домой», — говорит папа и помогает чижу подняться с земли. До самого общежития они идут молча. «Папа». Говорит Чиж в вестибюле. Потом коротко отвечает папа, направляясь к лестнице. «Сначала поднимемся». Они заходят в квартиру. Папа хлопает дверью, щелкает задвижкой. «Надо быть осторожнее», — говорит он, схватив Чижа за плечи, и Чиж вспыхивает. «Я ничего не сделал! Это он меня толкнул!» Но папа качает головой. «Таких, как этот!» «Очень много. Заглянут тебе в лицо, и от одного твоего вида взбесится. Я не про него. Я про этот фортель в библиотеке». Папа умолкает. «Ты же обычно соблюдаешь правила». Продолжает он после паузы. «Подумаешь. Книжка». «Если ты попадешь в беду, ной. Виноват буду я. Понимаешь, что ты легко отделался». Прости! шепчет Чиш, но папа, как видно, не слушает. Чиш готов был к скандалу, к отцовскому гневу, но папа не кричит, а зловеще шепчет, и от этого почему-то еще страшнее. Меня могли уволить, продолжает папа, в библиотеку, кого попало, не пускают, сам понимаешь, только ученых. Следят, кто туда приходит. «У университета большая свобода благодаря репутации. Но и мы тоже уязвимы. Если кто-то натворит бед и выяснится, что тут замешана книга, которую брали у нас...» Папа качает головой. «Если я вылечу с работы, нас из квартиры выселят. Понимаешь, да?» Чиш об этом не подумал. Его обдает холодом. «Хуже того...» если узнают, что книгу взял ты, и решат заняться нами, тобой. Папа никогда его не бил, даже не шлепал. Но сейчас он смотрит на чижа так, что чиж вздрагивает, ожидая удара. Но папа судорожно стискивает чижа в объятиях до того неистого, что чиж не в силах дохнуть, обнимает его крепко-крепко. А у самого руки дрожат. Тут Чиж все понимает. Перед ним будто дверь открылась. Вот почему папа всегда так осторожен. Вот почему он заставляет Чижа ходить одной и той же дорогой, запрещает гулять одному. Вот почему он так быстро прибежал на помощь. Опасно не только изучать Китай или отправляться на поиски японских сказок, опасно выглядеть как... Он, Чиж. И всегда было опасно. Опасно быть маминым сыном. Сразу по нескольким причинам. Папа всегда об этом помнил. Всегда готовился к чему-то подобному. Всегда был на стороже. Боялся, что однажды кто-то, заглянув чижу в лицо, увидит в нем врага. Признают в нем маминого сына. По крови и по духу. И заберут. Чиш обхватывает папу руками, и папа обнимает его еще крепче. Тот старик в пиццерии, спрашивает Чиш с расстановкой, что он сказал. Он один из нас, отвечает папа, глухо зарывшись ему в макушку, и слова его отдаются эхом у учижа в голове. И старик прав, то есть от такого и ты не застрахован. Это и с тобой может случиться. Папа чуть отстраняется, смотрит на чижа с расстояния вытянутой руки. Вот почему я тебе все время твержу, Ной. Не высовывайся, не привлекай внимания. Хорошо, — обещает чиж. Папа идет к раковине, подставляет разбитые пальцы под струю ледяной воды, и, чувствуя, что дверца между ними еще приоткрыта, Чиж пытается просочиться в щель. «Мама любила кошек?» — спрашивает он. Папа застывает на месте. «Что?» — переспрашивает он, будто Чиж заговорил на чужом языке, одном из немногих ему неведомых. «Кошек», — повторяет Чиж, «любила мама кошек?» Папа неторопливо закрывает кран. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто интересно», — отвечает Чиш. «Любила?» Папа окидывает быстрым взглядом комнату, как всегда, если речь заходит о маме. За окном тишина, лишь где-то вдалеке гудит сирена. «Кошек», — повторяет папа, разглядывая изодранную, покрасневшую руку. «Любила. Обожала». Давно Чиж не видел у него такого пристального взгляда. Будто с глаз у него упала пелена, и он разглядел в лице Чижа что-то необычное. «Мяо», — произносит папа с расстановкой. Ее фамилия. И выводит пальцем в пыли на книжной полке иероглиф, разделенный на четыре части квадрат, поле, а над ним горизонтальная черта и две поперек. Это означает «росток», иногда «посевы», «молодую растущую жизнь». Но звучит, как кошачье мяуканье, правда? «Мяо!» И вот что еще. Продолжает папа, и голос у него теплый, как всегда, когда он увлечен, когда рассказывает о том, что любит. Например, о словах. Давненько уже такого не бывало. И продолжает папа, Если слева поставить элемент «животное», он добавляет еще несколько штрихов, вроде «зверя на задних лапах». Тогда получается иероглиф «кошка». Мяукающий зверь. Но можно и по-другому истолковать «зверь, который стережет посевы». Папа в своей стихии. Таким чиш его не видел уже несколько лет. Он почти забыл об этой грани папиного характера. Забыл, что иногда у него так загораются глаза, так светлеет лицо. Говорят, продолжает папа, раньше в Китае кошек не было. Точнее, домашних кошек, только дикие. Изначально иероглиф кошка выглядел вот так. Дикое животное, вроде лисы. Потом персидские купцы научили китайцев приручать диких кошек. Тогда добавили вот это. Папа выводит еще один знак из двух частей. Первый элемент — женщина, а рядом, вплотную, символ руки. Это раб, объясняет папа. Дикая кошка плюс раб — домашняя кошка. Понятно? Вместе они смотрят на палочки из загогулины, нарисованные в пыли. Мяо! Мама. Зверь плюс росток. Кошка. Каким зверем была бы мама? Ясное дело, кошкой. Женщина плюс рука — раб. Может быть, и маму тоже приручили? А домашнили? Одним движением папа смахивает с полки пыль. «Ну так вот», — продолжает он. Мы много о таком говорили с мамой. Давным-давно. Он вытирает ладони о брюки, оставив на штанине серый пыльный след. Ей нравилась эта мысль, добавляет папа, чуть погодя, о том, что от зверя ее отличают всего несколько штрихов. «А ты, оказывается, китайский знаешь?» — удивляется Чиш. «Не знаю», — рассеянно отвечает папа. Свободно им не владею, но по-кантонски немного понимаю. Я его учил, хоть и недолго, с мамой давным-давно. Уже собравшись уходить, он вдруг оборачивается. — Та книга. И, выждав порядочно, спрашивает. — Ту сказку тебе мама рассказывала. Чиж кивает. — Помню. «Говорит папа. И когда он начинает, чижу вспоминается сказка от начала до конца, не слова из книги, не папины скупые фразы, а то, как рассказывала мама, рисовала ему словами картину, расцвечивала. Теперь, давно забытое, снова вспыхивает перед ним».